Эпилог Возведение бани — дело, требующее времени и втумчивого подхода. Но так как первого у сыщиков особо не было, а второе не хотелось тратить на занятия строительством, баню решили снять на несколько часов у соседа, в том же поселке, где жили компаньоны. Сергей, Егор Ильич и патологоанатом Артем Петрович, которому детектив еще в начале прошлого месяца обещал парилку, сидели на ступенях, окутанные паром и запахом эвкалипта. Втроем — голые, потные, с прилипшими к разным частям тела листьями дуба. На голове у каждого была воилочная шапка. У Сергея Будёновка, у Егора Ильича Тряуголка, у Патолга Анатома что-то похожее на колокол из белого войлока с надписью царица. В самом начале дружеской встречи товарищи, не стесняясь себя в выборе между метей, оборжали забавное слово женского рода на головном уборе Петровича. Тот со свойственной ему непоколебимостью объяснил, что его жена, директор библиотеки Юлия, очень любит баню. Ходят туда с коллегами не меньше двух раз в месяц, и шапка эта принадлежала ей, а у Петровича шапки вообще не было, потому что он в баню не ходит, а в это время сидит с дочкой Машей и завидует супруге. В целях экономии семейного бюджета он шапку позаимствовал у свагей второй половины, надеялся, что шел к друзьям, а не к гоблинам, готовым высмеять все, что не соответствует их представлениям о мире. Теперь, вдоволь потешившись над Петровичем, друзья сидели и слушали рассказ Сергея о турецких приключениях. Точнее, слушал патологоанатом, а Егор Ильич вставлял замечания по ходу событий, особенно когда Сергей пытался обвинить его в беспробудном пьянстве с замужними турецкими женщинами российского происхождения. «Слушай, а этот поп, Пахом, как к вам по дороге попал? Это же Интерполовец был, я так понимаю». «Ну ты даёшь», — наигранно возмутился Сергей. «Это же моя тема была. Я её за ночь придумал. Когда от Давлета письмо в гостинице получил с изложением сути вопроса, я решил, что полагаться на сотовой этой девке, которая от Маджа, ну, в смысле, вы понимаете», — повертел он пальцем в воздухе, «не совсем надёжно». потому к нам Пахома с маячком в подрясники и посадили по дороге. А эта идея мне, кстати, в голову пришла, потому что наш дорогой Егор Ильич в молодости тоже в монастырь подался. Я думал, он как-то поймет и будет на чеку, но он не понял. «Да, Егор Ильич?» — обратился Сергей к напарнику. «Вы бы еще, Сереж, финансового брокера или трейдера к нам в попутчики взяли. Я бы тогда точно ни разу бы не догадался». Друзья посмеялись. «Так значит, тебя вслепую использовали». Спросил Петрович то ли с сочувствием, то ли с иронией, когда детектив закончил пересказ событий, а друзья уже сидели в комнате отдыха и прихлёбывали пиво, заедая селёдкой вяленой воблой креветками с зелёным луком. Сергей поднял кружку. Значит, да, но зато теперь у меня есть друзья в Интерполе, гордо сказал он. Петрович выдохнул шумно и закурил сигарету. Лучше бы Серёга у тебя были друзья в Газпроме, ну или где-нибудь в Нефтепроме, каком-нибудь. Уже заплетался языком патологоанатом. Да не дай бог,